Глава двадцатая. Встреча. Анна-Мария не находила себе места. Давно стемнело, а драконы еще не вернулись. В который раз, выйдя на крыльцо, посмотрела в звездное небо. «Чемик, может, зря я их одних от отправила?» Ей ответила мартиша, сидящая на чемодане. «С ними, Алексей, что может произойти? Для драконов лес — дом родной. Пойдем в таверну». «Вечером прохладно, а ты без кофты». Анна-Мария задремала за кухонным столом, положив голову на руки. «Просыпайся, прилетели!» Брошюра обмахивала хозяйку листком. «Да?» Анна-Мария соскочила с места, чуть не уронив стул. Она не успела выйти на улицу, дверь распахнулась, запуская Алексея. «Ох, как я вам рада!» Девушка всплеснула руками. «Все здорово. В ее словах сквозило беспокойство. «Почему так долго?» «Подожди, все по порядку». Алексей устало опустился на стул и положил сумку на стол. «Мы нашли лишь две травы и уже собирались лететь домой, как один из радужных заметил нужную нам траву. Мы опустились, и тут нас настиг всё тот же пограничный отряд, что и первую нашу встречу. Помнишь шипящего и плюющего ядом капитана?» «Помню», — Анна-Мария заглянула в сумку. «Вы сбежали?» Если бы мы сбежали, то давно бы были дома. Нет, они окружили нас, и поэтому я не стал прерываться, а выкопал растение. Они спустились на землю и предъявили кучу обвинений. Я им говорю, что на радужных драконов не распространяются запреты на пересечение границы. А они своё гнут. Штраф. А за повторное нарушение меня в тюрьму. Но тут я и нашелся, Сказал, что для внука старейшины травки собираю. Приболел он? Так тот же не поленился, артефакт правда достал. Хорошо, что я почти правду сказал. Крыльев нет, дракон не совсем здоров. Уф, я же сначала хотел про тебя сказать, что ты приболела, но решил, что не так весомо будет, поэтому и потеряли время. Знаешь, что не понравилось? Пусть кричал, штраф выписывал, но вот один из его подручных все наводящие вопросы задавал. Чем болен? А давно ли? «А как себя чувствует? Отмахался, мол, с меня спрос маленький, я домовой подневольный. Показали, какие травы собрать, мы и полетели. Я этого воина раньше не видел. А не связан ли он с нашими сбежавшими знакомцами? Хм, да, странно. А чего это он такой заинтересованный был? Радужные не пытались вступить в бой? Нет, Анна-Мария, вели себя спокойно, будто ничего не понимают. «Это хорошо. Мартиша, что с травой делать?» Анна, поняв, что ничего плохого не случилось, обратилась к брошюре. «Покажи, что нарвали», — попросила та. «Хорошая трава. Но зачем так много?» «Так, все нужно высушить до утра». «Нет, все нам не нужно. От каждого растения по листику. Как раз печь теплая, три листика суши, а остальное можно будет аптекарю продать. Связывай в пучки, и пусть висят сохнут». Пока Алексей угощался поздним ужином, Анна-Мария сделала так, как попросила мартиша. «А теперь спать», — зевая попрощалась девушка. С самого утра на двери таверны красовалась вывеска «Закрыто». Народ подходил, недовольно вздыхал и уходил. В самой же таверне вовсю шли приготовления. «Анна-Мария, раскладывай по кругу артефакты». Вот этот с незнакомыми письменами в середину, командовала мартиша. Круг какой-то жидкий получается, хихикнула девушка, делая, что попросила брошюра. Открывай артефакты, все, кроме того, что в круге, измельчи листья почти в пыль, и засыпай, как показано на картинке. Мы с Алексеем в четыре руки быстро все сделали. Так, теперь вот в этот положи волос, Мартиша указала на тот, что посередине. «А теперь что делать?» Я закрыла все артефакты. «Теперь дожидаться Кристофера, уговаривать его вечером лететь, искать поляну, раскладывать на ней по кругу вот так артефакты. Вы должны встать возле цветка в середине поляны, взяться за руки. Артефакт с волосом должен касаться обоих участников обмена», — зачитывала брошюра. А я все думала, как об этом сказать Кристоферу. «А что дальше?» — прошептала Анна. На заговоренной поляне в момент открытия цветка все и произойдет, А вот что произойдет, не написано. Кроме вас двоих никого не должно быть рядом. Придется лететь в лес на радужных и уговаривать их отойти как можно дальше. А потом не отпускай его руки, чтобы не происходило», — закончила Мартиша и закрылась. «Спасибо, Мартиша, что нашла лазейку». Анна-Мария прятала артефакты в маленькую сумочку, которую повесила через плечо. «Главное, чтобы все получилось. Анна-Мария, только ты сильно не надейся. Это единственное упоминание. Возможно, и не получится», — вздохнула Мартиша. «Я верю, что получится», — закрыв сумку, она посмотрела на Алексея. «Кажется, стучаться. Да, слух девушки не подвел. В дверях стоял Кристофер. «Так рано», — удивилась Анна, принимая красивый букет цветов. Не мог дождаться окончания заседания. Воспользовался родовым порталом прямиком сюда. Тот сейчас будет восстанавливаться неделю. «Ой, попадет мне от деда!» «Вы уже обедали?» — улыбнулся дракон, не сводя глаз со своей невесты. «Нет, только готовить собираемся», — поздоровался Алексей и скрылся на кухне. «Мы тебе поможем», — крикнул вдогонку Крис. «А почему сегодня закрыта таверна?» Он удивленно посмотрел на Анну-Марию. «Нам нужно поговорить». Она взяла его ладони в свои. «Присядь, и только не волнуйся». «Я уже начинаю волноваться», — дракон посмотрел на Чемика и брошюру. «Не томите, что произошло». «Кристофер, наша мартиша нашла способ, как тебе помочь». Анна присела рядом. «В чем это?» «Она знает способ, как тебе вернуть крылья, и мы уже все подготовили». Таких больших удивленных глаз я еще ни разу не видела, счастливо рассмеялась девушка, сжимая мужскую ладонь. Рассказывайте подробнее, хрипло произнес он. Анна-Мария поведала все, что произошло с того момента, как ее разбудила Мартиша, умолчав лишь об одном. Скажи, что ты согласен. Анна, а почему ты должна во время ритуала держать меня за руки? Выслушав задал вопрос Кристофер, да еще на заговоренной поляне. «Не я придумывала ритуал», — беззаботно ответила та. «Но там прямо указано, что мужчине должна помочь его любимая женщина. Я взяла на себя смелость, подумала, решила, что мы...» «Ты правильно решила, Анна-Мария. Мое сердце давно занято лишь тобой, любимая». Девушка, услышав эти слова, выдохнула и покраснела. «Тогда вечером летим?» «Летим», — согласился влюбленный дракон. «Послушайте меня. Вам один раз повезло найти поляну, второй раз может и не повезти. Придется ее искать день, два, неделю», — сухо произнесла Мартиша. «Мы готовы», — кивнул Кристофер. «Не выпускай ее рук, что бы ни происходило. Это последние строки в описании ритуала». «Хорошо», — шепнул Кристофер. «Никогда не выпущу». «Я знаю. Просто уверена, что поляна найдется быстро». Подскакивая, воскликнула Анна-Мария. «Откуда такая уверенность?» За ней поднялся Кристофер. «А ты сам подумай, как легко мы в прошлый раз нашли поляну. Идем. Она потянула молодого человека за руку в сторону кухни. «Сейчас мы спросим. Сейчас всё разузнаем», шептала девушка, открывая дверь, ведущую во двор, где вольготно разлеглись ее питомцы. Увидев хозяйку, те радостно подняли морды и забили хвостами о землю. «Соскучились шалуны. Анна-Мария всем уделила время, всех погладила, обняла. Мы собираемся вечером отправиться на поиски заговоренной поляны. И меня терзают сомнения, что вы прекрасно ее чувствуете и знаете, где и в какой момент она появится. Поможете нам?» Конечно, это были лишь ее предположения, но Анна-Мария надеялась, что это правда. Радужные одновременно кивали головами, подтверждая слова хозяйки. «Да, да, да, да!» — счастливо подпрыгивала Анна-Мария. «Не придется долго искать». «Так бы и продолжала любоваться тобой, Анна. Улыбка освещает твое лицо. У тебя доброе сердце и красивая душа». Дракон в чувствах поцеловал девушку в губы. Идем готовить». «Алексей, ты даже не представляешь, как все удачно складывается!» Анна рассказала домовому о том, что умеют радужные. «Да им цены нет!» «Понятно, почему их так любят и ценят. За ум, понятливость и...» «А за что еще? Она повернула голову в сторону моющего руки Криса. «Они редкие, наши предки, красивые, обладают магией», перечислил тот. «Оказывается, умеют охотиться на радужных гусениц». «Да, ты права, они бесценны». За шутками и болтовнёй время пролетело незаметно. Только они пообедали как вновь раздался стук, пришла Клаудия. «О, вы сегодня закрыты?» — она повертела головой. «Я лишь на минутку забежала, с новостями. Представляете, лишь одна невеста отказалась встречаться с тем, кого выбирала заранее. Завтра ей принесу еще несколько папок с претендентами, пусть выбирает. У остальных сегодня свидание на природе, в городском парке». «Крис, расскажи, как прошло заседание старейшин. Со своими новостями мы не поинтересовались, как ты слетал к деду». Стоило двери закрыться за Клаудией, Анна-Мария тут же поинтересовалась у дракона. «Ты знаешь, все спокойно приняли то, что я остался без крыльев и что не совсем похож на себя. Из совета не прогнали. Шармель все еще дожидается решения старейшины за свой проступок». Но, думаю, дед его помилует и отправит служить в дальний гарнизон. Но это мои предположения. Что решит старейшина, скоро узнаем». Про то, что была временно его истинной парой, он промолчал. «Раз мы сегодня закрыты и время еще есть, разрешите пригласить вас на свидание, Кристофер». Анна-Мария протянула руку. «С удовольствием, прекрасная леди». Он протянул свою. Их ладони встретились. Анна-Мария хотела побольше провести времени с Крисом, перед тем, как ее эмоции и любовь к нему пропадут насовсем. «Цветы для прекрасной дамы! Купите цветы!» Мальчишка бегал по парку с большой корзиной и предлагал гуляющим парам купить маленький букет. «Всего три монеты, цветы!» «Дай самый красивый!» — Крис протянул деньги. «Все свежие! Матушка утром собирала!» — мальчишка взял с краю. Счастье вам!» — улыбаясь, он побежал дальше. «Прекрасный день, ты не находишь?» Улыбнувшись, Анна-Мария посмотрела на Кристофера. Идем кормить птиц». Она увлекла его за собой к воде. Они купили корм у старушки, сидевшей на скамейке. «Смотри, а тут не только птицы, но и рыбки!» Раскидав в воду крошки, Анна, смущаясь, вложила свою ладонь в ладонь Криса. Прогулка оправдала надежды девушки — Они несколько часов были вместе, ели пирожное, пили чай в ресторане под открытым небом, любовались птицами, говорили о том, кто что любит. Оказывается, Кристофер не любил жареную рыбу, но с удовольствием ел креветки. Анна-Мария же поведала жениху, что любит полевые цветы больше садовых, что боится мышей и обожает кроликов. Выяснилось, что оба обожают звезды. «Спасибо за такое прекрасное свидание», шептал Кристофер Анне-Марии на ухо под раскидистым дубом. «И тебе спасибо, любимый». Их губы встретились в нежном поцелуе.